Глава 65. Кусок поросятины С самого начала остров Кратей вызывал во мне неприязнь. Слишком уж он был натуральным, подлинным и довольно широко распространенным. И этот постыдный демон, сидящий на скале, и кратия, которая валялась вокруг, все это почему-то причиняло мне жуткий стыд, подавленность, озабоченность неведомо чем. Да и ром, который мы вправду выпили с Лосманом в минуту душевной невзгоды, забыв на секунду собственную гордость, не добавлял радости и счастья, и я в конечном счете впал в глубочайший сплин. Остров проехали, — успокаивал я груду своих мыслей. Ром тоже давно позади, но успокоения не приходило. Мысли шевелились, как куча червей, насаженных на навозный крючок. Впившись пальцами в надбровные свои дуги, я сидел в каюте, раскачиваясь на стуле, осознавал глубину своего падения. Да со мной и раньше бывало так. Идешь, идешь над пропастью вдрюк, бах, рюмка ромы, и в обрыв. И летишь, летишь. Именно так в пергаменте. гулбина и др. Стыд сосал и душил меня. Жёг, грыз, терзал, глушил, истязал, пожирал, давил, пил и сплевывал. Зашел суэр сорвался, значит, печально сказал он. Бывает. Ты на меня тоже не сердись. Голова кругом, демон Кацман орёт, чугайло с бутылкой. Я и накричал. Нервы тоже Зашел и Кацман. Да ничего особенного, ну выпили бутылку. Чего тут стыдиться? Из капитанских запасов, ну и что? Отдадим «Ты же помнишь, капитан в этот момент траву косил, которая вокруг Бизани выросла?» Мы решили не отвлекать. «А Стюарт МакКингсли? Он-то из каких запасов пьет? Чем мы хуже?» Лоцман был прав. Но я все равно не мог жить. Не хотелось пить и путешествовать. Стыд был во мне, надо мной и передо мной. Каким же он был? Большой и рыхлый, он был похож на кусок розовой поросятины, на куриную кожу в пупырышках, на вялое, мокрое, блеклое вафельное полотенце. Какой-нибудь рваный, застиранный носовой платок или исхлестанный березовый веник и те выглядели пристойней, чем мой недоваренный, недосоленный суп стыда. Противный сладковатый зефир Приторного гнусного стыда. с побери! Черт побери! у у чертова! ты ты ты ты и боцман чугайла. Заправил койку и долго смотрел, как я мучаюсь и содрогаюсь. — Вы, это самое, не сердитесь, господин хороший, — сказал Боцман. — Капитан есть капитан, я должен доложить по ранжиру, а как же, это самое, иначе? — Да что вы, Боцман, — махнул я рукой, — не надо, я не сержусь. А пахло от вас сильно. Я сразу понял. Ромовый это самое перегар. А от водки другой что ли? Ой, да вы что, господин хороший? А как же от водки перегар ровный, так иструится как Волга какая. А от рома, может и помягче, но помутней и гвоздикой отдает. Да? — Немного оживился я. — Неужели это так? Есть разница? — Ну, конечно же! Мы боцмана эту науку на зубок знаем! И боцман Чугайло с великой точностью обрисовал мне оттенки различных перегаров. По его рассказам и была в дальнейшем составлена так называемая «таблица основных перегаров», как пособие для боцманов и вахтенных офицеров. Она и заняла свое место в ряду таблиц, начатом великой таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева. Приводим ее краткий вариант. Таблица основных перегаров. Водка. Перегар ровный, течет, как Волга. Принят за эталон, от него уже танцует. Ром помутней, отдает гвоздикой. Виски. Дубовый перегар. Отдает обоссанным янтарем. Коньяк. Будто украденную курицу жарили и пережарили. Джин. Пахнет сукном красных штанов королевских гвардейцев. Портвейн. Как будто съели полкило овечьего помета. Когор. Изабеллый с блюменталем такайская сушеный мухомор херес ветром дальних странствий мадера светлым потом классических гитаристов школы сеговии шампанское как ни странно перегар от него пахнет порохом дымным самогон хороший розой самогон плохой Дерьмом собачьим. «А как обращаются с перегарами в быту?» — спросил я. «Главное — не навредить», — сказал Чугайло. «Нельзя дышать перегаром на пауков». Подыхают. «А пауки полезны, ловят мух». «Поставить перегар на пользу дела — тоже наука. С десяти матросов, например, можно набрать газовый баллон перегара и отвезти в раковый корпус больницы». Рак выпить любит, а от перегара гаснет. У нас в деревне перегаром колорадских жуков на картошке окуривают. Как же, очень просто. Заложат в картошку пару мужиков и колями по полю перекатывают. Те матюгаются а перегары расходятся как надо. Боцман отвлек меня немного, но потом снова розовая поросятина стыда Охватила мою душу. Не знаю, чем бы кончилось дело, как вдруг зашел Пахомыч. «Давай-ка, брат, подымайся наверх», — сказал Старпом. «Капитан не хочет без тебя открывать новый остров». «Не могу, Пахомыч», — сказал я. «Кусок поросятины давит». «Или зажарь, или выкинь», — сказал Пахомыч. «Но мы уже стоим в бухте».